82. Конечно, все, что ты совершишь в жизни своей, достойной ученика, будет совершено именем Владыки и во имя его. Совершая дела во имя Владыки, соединяешь с ним в действии. Творить нераздельно в луче есть достижение доступное лишь немногим, ибо люди вершат дела во имя свое. Мал круг своего имени и короток. Какую страшную печать ограниченности накладывает на человека имя во времени и пространстве. Поэтому в лучшие времена монашества отрекались люди от имени своего сознательно, чтобы обрести свободу от мирских цепей. Также и при посвящении Неофит получал новое имя как символ отречения от прошлого. Стоит задуматься над тем, что значит имя земное. В книге жизни каждая индивидуальность имеет свое космическое имя, и при истинном посвящении имя это сообщается из уст в уста. Каждого ближайшего знаю под его настоящим именем, который несет в себе цепь его заслуг и нахождений и выражает собою вибрационный ключ его сущности. Даю имя я при достижении индивидуальностью определенной ступени в соответствии с характером того луча, который она даст со временем. Потому оккультные свойства пространственного имени глубоки и определяют характер эволюции его носителя и принадлежность к лучу владыки определенной гаммы. Имена распределяются по шкале и октавам, как ноты звуковой шкалы, каждое индивидуально. А так как шкала Духа шире и шкалы звуковой, то великое разнообразие. Шкала космическая идет сверху донизу, потому имя включает в себя звуковой, световой или цветовой элемент, а также и цифровой и все прочие, имея определенное место в шкале космической жизни. Забываются имена земные, и много их, но имя космическое не утрачивается. Можно в имени своем, собрать свет луча ему присвоенного и стать лучом света, вернее, источником светового луча, но для этого требует слияние с лучом владыки, от которого получено имя. Сообщение космического имени равносильно посвящению степень носителя камня определенной ступень. Имена космические полны глубочайшего значения. В среде высших духов каждый имеет свое имя ключ к духовной сущности его носителя. «Тебе скучно не будет. Я скажу нужные слова. Я утверждаю себя в сознании твоем уловлением мыслей выше астрального слуха».